Теперь я не был больше отделен от нее. Преграды рушились, сладостная нить соединяла нас. И это было еще не все. Мама, без сомнения, придет ко мне. Мне казалось тогда, что если бы Сван прочел мое письмо и угадал его цель, то очень посмеялся бы над только что испытанными мною мучениями. Между тем, напротив, как я узнал об этом позже... Тоска, подобная моей, была мукой долгих лет его жизни. И никто, может быть, не способен был бы понять меня так хорошо, как он. Тоску эту, которую испытываешь, думая, что любимое существо веселится где-то, где тебя нет, куда ты не можешь пойти, эту тоску дала ему познать любовь. Любовь, для которой она как бы предназначена, которая внесет в нее определенность, придаст ей настоящее ее лицо. В тех же случаях, как это было, например, со мною, когда тоска эта проникает в нас прежде, чем совершила свое появление в нашей жизни любовь, она носится в ожидании любви, неясная и свободная, без определенного устремления, служа сегодня одному чувству, а завтра другому, то сыновне любви, то дружбе с товарищем. И радость, которую я почувствовал, совершая свой первый опыт, когда Франсуаза вернулась сказать мне, что письмо мое будет передано, Сван тоже изведал ее, эту обманчивую радость, доставляемую нам каким-нибудь другом, каким-нибудь родственником любимой нами женщины, когда, подходя к гостинице или театру, где она находится, направляясь на какой-нибудь бал, вечеринку или премьеру, где он встретится с ней. Друг этот замечает, как мы блуждаем у подъезда в тщетном ожидании какого-нибудь случая снестись с нею. Он узнает нас, запросто подходит к нам, спрашивает нас, что мы здесь делаем. И когда мы выдумываем, будто нам нужно сказать его родственнице или знакомой нечто крайне нужное, он уверяет нас, что нет ничего проще – приглашает нас войти в вестибюль и обещает прислать ее к нам через пять минут. Как мы любим его! Как в эту минуту я любил Франсуазу, благожелательного посредника, который, благодаря одному своему словечку, сделал вдруг для нас выносимым, человечным и почти милым непонятный инфернальный праздник, в недрах которого нам кажется враждебные вихри порочные и сладостные, увлекают далеко от нас, заставляют насмехаться над нами ту, кого мы любим. Если судить по нему, по родственнику, подошедшему к нам и тоже являющемуся одним из посвященных в жестокие таинства, другие приглашенные на праздник не содержат в себе ничего демонического. Эти недоступные и терзающие нас часы когда она вкушает неведомые нам наслаждения, вдруг через нежданную брешь мы проникаем в них. Вдруг одно из мгновений, последовательность которых составляет их, мгновение такое же реальное, как и прочие, даже может быть более важное для нас, потому что наша любовница в большей степени участвует в нем, мы представляем себе, мы им обладаем, мы принимаем в нем участие, Мы почти что создали его. Мгновение, когда ей скажут, что мы здесь, рядом, в вестибюле. И без сомнения, другие мгновения праздника не должны обладать сущностью очень отличной от сущности этого мгновения, не должны содержать в себе ничего более сладостного, что давало бы нам основание так мучиться, ибо благожелательный друг сказал нам, Но ведь она с восторгом спустится к вам. Ей доставит гораздо больше удовольствия поговорить с вами, чем скучать там наверху. Увы, Сван по опыту знал, что добрые намерения третьего лица не властны над женщиной, раздраженной тем, что ее преследуют и не дает ей покоя даже на празднике человек, которого она не любит». Часто друг спускается обратно один. «Мама не пришла».